Amen. Mm -hmm.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 «Мастер Эдвин пойдет на помощь мастеру Вистану». «Скажи ему, принцесса, что мы еще сможем помочь Вистану, если выберемся через этот тоннель. Говори мальчику что угодно, но убеди его поторопиться». Пока Беатриса говорила, в мальчике словно произошла какая-то перемена. Он безотрывно смотрел на дыру в полу, и его глаза, отражавшие свет луны,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 Здесь, внизу, обитает чудовище, и они решили избавиться от вас с его помощью. К счастью, не все монахи думают одинаково. Ниниан, Молчун, незаметно привел меня сюда, и теперь я должен вывести вас в безопасное место. Новости просто ошеломительные, сэр Гавейн. Но сначала скажите, что это за зверь? Что он собой представляет, и не угрожает ли он нам прямо сейчас, пока мы здесь стоим? «Считайте, что угрожает, сэр. Монахи не отправили бы вас сюда, если бы не были уверены, что вы с ним постречаетесь. Они всегда так делают. Людям Христа не гоже использовать ни меч, ни даже яд. Поэтому тех, кому они желают смерти...»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 а также с черными замыслами людскими, и всегда следовал примеру своего короля, даже в разгар жестокой схватки. На что вы намекаете? Да как вы смеете! Вы там были? Я там был, сэр, и видел все этими самыми глазами, которые смотрят на вас сейчас. Но что с того, что с того, друзья мои? Это разговор для других времен. Простите меня, у нас есть другие заботы. «Конечно же, есть. О чем вы спросили, сэр?» «Ах, да, зверь. Да, я понимаю, что он чудовищно свиреп, но это не демон и не дух, и чтобы убить его, вполне хватит меча». «Но, сэр Гавейн, — спросила Беатриса, — вы в самом деле предлагаете нам идти вперед по тоннелю, зная то, что мы знаем?» «А какой у нас выбор, госпожа?»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 «Да, я прискакал сюда поговорить с обатом, но откуда мне было знать, насколько черна его душа? Бедняга Джонас, благородный человек, лежит с поклёванной печенью, и дни его сочтены, а бат живёт себе, и птицы едва его трогают». Сэр Гавейн внезапно умолк, прерванный странными звуками, послышавшимися из глубины тоннеля. Было трудно определить, далеко или близко находится тот, кто их издает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 Устало водил свечой сверху вниз. «Нам ни к чему ссориться, мастер Аксель. Это человеческий черепа, отрицать не стану. Тут рука, там нога, но теперь это просто кости. Старое место погребения. Почему бы и нет? Осмелись заметить, сэр, что вся наша страна именно это собой и представляет. Прекрасная зеленая долина.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 Сэр Гавейн, вложив меч в ножны, подошел к прутьям и осторожно их потрогал. Хорошее железо. От него будет прок. Беатриса, которая давно уже молчала, подошла к Акселю и прижалась головой к его груди. Обнимая ее, он почувствовал, что щека ее мокра от слез. Перестань, принцесса. Мужайся. Мы уже скоро выйдем на воздух.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 «Здесь опасно, и хватит уже твоих песен!» Эдвин вцепился в прутье обеими руками, и на миг они с рыцарем сцепились в схватке. И тут же ее прекратили, отступив от ворот. Беатриса, прижавшись к груди Акселя, тихонько ахнула, но в тот же миг Эдвин с сэром Гавейном заслонили ему обзор. И тут зверь вступил в озеро лунного света, и Аксель смог его рассмотреть. «Господи, спаси!» — проговорила Беатриса. — Эта тварь сбежала с самой великой равнины. От нее тянет холодом. — Не волнуйся, принцесса. Решетку ей не сломать. Сэр Гавейн, уже обнаживший меч, тихонько рассмеялся. — Вся не так плохо, как я опасался, — сказал он и опять засмеялся. — Достаточно плохо, сэр.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 И «Если это земная тварь, я ее одолею». «Посмотри, Аксель», — сказала Беатриса. «Как она следит за мастером Эдвином?» Эдвин, на удивление спокойный, ходил то влево, то вправо, постоянно оглядываясь на звери, чей взгляд следовал за ним. «Собаке нужен мальчишка», — задумчиво произнес сэр Гавейн. «Может статься, что это чудовище». «Драконово отродье». «Какова бы ни была его природа», — заметил Аксель, «оно ждет наших действий с удивительным терпением». «Вот что я предлагаю, друзья мои. Мне притит использовать мальчика Сакса, словно связанного козленка в ловушке для волков. Однако он кажется храбрым, малым, и оставаться здесь безоружным для него опасно не меньше».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 Но потом они стали использовать колонну в качестве опоры и сделали еще несколько попыток. И, наконец, Аксель услышал слова Беатрисы. «Я ее поймала. Отпусти меня, и она потянется вниз вместе со мной. Только лови меня, чтобы я не упала». «Сэр Гавейн», — тихо позвал Аксель, — «вы готовы?» «Готов. Если зверь проскочит мимо вас, храброму мальчику придёт конец».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 Ужасная была тварь, Аксель. И я не испытываю никакого желания на нее смотреть. Но ты иди и посмотри, если хочешь, и опиши мне, что видел. Разве зверь не побежал в тоннель принцесса? Не весь целиком. Я слышала, как его шаги затихли. Скорее, Аксель, пойди посмотри на тот кусок, что лежит у ног рыцаря. Когда Аксель приблизился...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 Мне нужно остановиться и все обдумать. Какой приказ отдал бы мне Артур? «Правильно ли мы поняли, сэр Гавейн?» — спросила Беатриса. «Что это вы пришли к Абату и рассказали ему, что мастер Вистан — воин сакс с Востока?» «Госпожа, зачем возвращаться к этому? Разве я не привел вас в безопасное место?»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 но с недавних пор мне припоминается какое-то дело, очень важное, которое мне было когда-то поручено. Был ли это закон, великий закон, чтобы приблизить всех людей к Господу? Ваше присутствие и ваши разговоры об Артуре пробуждают мысли, давно стершиеся из памяти, сэр Гавейн. «Мой бедный Гораций не выносит ночного леса,